Керт пробыл у гаража достаточно, чтобы подготовить несколько экспериментов. Сэнди не сомневался, патрульный сделал все, что мог. На капоте Бьюика стояла коробка из-под кроссовок «Найк» с кузнечиками. На заднем сиденье клетка с лягушкой, большой, с выпущенными желто-черными глазами. В багажник он поставил ящик с цветами, который висел за окном коммуникационного центра. И, наконец, взяв мистера Дилана на поводок... Обошел с ним автомобиль, дабы посмотреть, что из этого выйдет. Последнее очень не понравилось Орви Гарретту, но Керт все-таки уломал его. При всей своей молодости, во всем, что касалось Бьюика, он умел добиваться своего. Во время этой прогулки мистера Дэ ничего особенного не произошло, однако чувствовалось, что пес с куда большим удовольствием отправился бы гулять в другое место. Он так сильно натягивал поводок, что пережимал горло, шёл, опустив голову и поджав хвост, иногда сухо кашлял. Смотрел и на Бьюик, и на стены гаража. То есть, если автомобиль и выделял нечто такое, что ему не нравилось, это нечто уже распространилось по всему гаражу. Выведя собаку из гаража, Керт отдал поводок Корвилю. Что-то там назревает, он это чувствует, да и я тоже. но ведёт себя не так, как прежде. Он увидел Сэнди и повторил: "Не так, как прежде". "Точно", Сэнди мотнул головой в сторону пса. "Во всяком случае, не воет". "Пока не воет", уточнил Орвилл. "Пойдём в дом Д. Ты хорошо поработал, я дам тебе бонс". Бонс съедобная игрушка для собак в виде косточки с вкусовыми добавками. Он ещё раз укоризненно посмотрел на Керта.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 Начинается. Я слышу. Сэнди находился в доме, проверял радио, не услышал ничего, кроме рёва помех, но после крика Керта вернулся на автомобильную стоянку, где у гаража Б уже собралась приличная толпа, словно там устроили распродажу для полицейских. Автомобильную стоянку Сэнди пересёк бегом, держа курс на боковую, к его изумлению, дверь гаража. Там стоял Керт. Волны холода накатывали на него из дверного проёма, но он, похоже, их не чувствовал. Глаза у него широко раскрылись, и когда повернулся к Сэнди, напоминал загипнотизированного человека. Ты это видишь? Сэнди, ты это видишь? Ну, разумеется, он видел. Пурпурное зарево выплескивалось через окна Бьюика, вырывалось из-под крышки багажника. В кабине Сэнди ясно различал сиденье, большую рулевое колесо, точнее их силуэты. Всё остальное растворялось в холодном пурпурном блеске, более ярком, чем свет любого камина, и без того громкое гудение становилось всё громче. От него у Сенди заболела голова, уши словно заложило ватой. Впрочем, это гудение воспринимали не уши, а всё тело. Сенди оттолкнул Керта в сторону, взялся за ручку, чтобы закрыть дверь. Керт сжал его запястье. Нет, Сенди, нет.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 «Конечно, конечно, босс, извини, все нормально. Но сам Сэнди в это не верил. Потому что этот чертов болван уже стоял в дверном проеме. Так что Сэнди трактовал ситуацию однозначно. Если б Юйк хотел поджарить Кертиса или проглотить, тот смиренно согласился бы на любой вариант. Мне нужны защитные очки». добавил Кертис они в багажнике моего автомобиля. У меня их много, и все сверхтёмные, целая коробка. Хочешь пару? У Сенди сложилось впечатление, что Керт ещё не совсем очухался, а только притворяется. Так прикидываются бодрствующими люди глубокой ночью, разбуженные телефонным звонком. Конечно, почему нет? Но мы должны быть осторожны, понимаешь? На этот раз Buick, похоже, покажет себя во всей красе. Да, устроит представление. И от восхищения в его голосе, в котором чувствовалась и талика страха, настроение Сэнди улучшилось. По крайней мере, он понял, что Керт вышел из сомнубулического состояния. Да, конечно, мы будем следовать разработанной инструкции и соблюдать максимальную осторожность. Он побежал к своей машине, не патрульной, а личной, восстановленному Беллору и открыл багажник.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 Сенди услышал крик Карла Брамдейджа. На этот раз он взорвётся, точно взорвётся. А перекрывая крик, в доме в ужасе выл мистер Диллон. Он всё наравил выскочить за дверь и бежать к Бьюику, потом рассказывал Сенди Орвилл. Я увёл его наверх, в комнату отдыха, как можно дальше от этого чёртова гаража, но это ничего не изменило. Он знал, что происходит, слышал Как я понимаю, слышал гудение, а потом увидел окно. Господи Иисусе, если бы я промедлил, если бы не схватил его за ошейник, думаю, он сиганул бы вниз со второго этажа. Жутко на меня разозлился. И лишь полчаса спустя до меня дошло, как же я напугался. Орвель покачал головой, насупился, помрачнел. Никогда не видел собаку в таком состоянии. Никогда. Шерсть встала дыбом. И спасти пошла пена, а глаза чуть не вылезли из орбит. Господи. Керт тем временем вернулся с дюжиной пар защитных очков. Патрульные надели их, но всё равно не могли смотреть на бьюик, не могли даже подойти к окнам. И вновь вокруг гаража на земле сошла удивительная тишина.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 Что это, Сенди? прошептал Кертис. Господи, что же это? В ответ Сенди только покачал головой.